Глава тринадцатая Из дуба грубый старый стул, подсвешник, кто его согнул, Кровать давно минувших лет, Еловый ящик, крышки нет, Щипцы, скрепленные кой-как, Без тупой тесак, Тарелка, что видала виды, Там Библия, и с ней Овидий. Свифт, опись. Вынув из сундука пистолеты, Зверобой протянул их Делавару и предложил полюбоваться ими. «Детское ружье», — сказал змей, улыбаясь и взяв в руки оружие с таким видом, как будто это была игрушка. «Нет, змей, эта штучка сделана для мужчины» и может повалить великана, если уметь с ней обращаться. Погоди, однако. Белые удивительно беспечно хранят огнестрельное оружие в сундуках и по углам. Дай-ка я осмотрю их. Сказав это, зверобой взял пистолет из рук приятеля и взвел курок. На полке был порох, сплющенный и затвердевший, как шлак под действием времени и сырости. При помощи шомпола легко было убедиться, что оба пистолета заряжены, хотя, по словам Джудит, они много лет пролежали в сундуке. Это открытие озадачило индейца, который привык ежедневно обновлять затравку своего ружья и тщательно осматривать его. «Белые люди очень небрежны», сказал зверобой, покачивая головой и чуть ли не каждый месяц в их поселениях кто-нибудь за это расплачивается. Просто удивительно, Джудит. Да, просто удивительно. Сплошь да рядом бывает, что хозяин выпалит из ружья в оленя или в другого крупного зверя, порой даже в неприятеля, и из трех выстрелов два раза промахнется. И тот же самый человек, забыв по оплошности, что ружье заряжено убивает наповал своего ребенка, брата или друга. Ну ладно, мы окажем хозяину услугу, разрядив эти пистолеты. И так как для нас с тобой, змей, это новинка, давай-ка попробуем руку на какой-нибудь цели. Подсыпь на полку свежего пороху. Я сделаю то же самое. И тогда мы посмотрим, кто из нас лучше управляется с пистолетом. Что касается карабина, то этот спор давно между нами решен. Зверобой от всего сердца рассмеялся над собственным бахвальством. И минуты через две приятели стояли на платформе, выбирая подходящую мишень на палубе ковчега. Подстрекаемое любопытством, Джудит присоединилась к ним. «Отойдите подальше, девушка, отойдите чуть подальше» сказал зверобой. Эти пистолеты уже давно заряжены, и при выстреле может случиться какая-нибудь неприятность. Так не стреляйте хоть вы, зверобой. Отдайте оба пистолета деловару. Или еще лучше разрядите их, не стреляя. Это будет против обычая. И некоторые люди, пожалуй, скажут, что мы струсили. Хотя сам я не разделяю такого глупого мнения. Мы должны выстрелить, Джудит. Да, мы должны выстрелить. Хотя предвижу, что никому из нас не придется особенно хвастать своим искусством. Джудит была очень смелая девушка. Она привыкла постоянно иметь дело с огнестрельным оружием, и, в отличие от многих женщин, совсем не боялась его. Ей не раз приходилось разряжать винтовку, и при случае. Она могла даже подстрелить оленя. Итак, она не стала спорить, но отступила немного назад и стала рядом со зверобоем, оставив индейца одного на краю платформы. Чингачгук несколько раз поднимал пистолет, пробовал навести его обеими руками, принимал одну неуклюжую позу за другой и, наконец, спустил курок почти не целясь. В результате он не только не попал в полено, служившее мишенью, но даже не задел ковчега. Пуля запрыгала по поверхности воды, словно камень, брошенный человеческой рукой. «Недурно, змей, очень недурно», — сказал зверобой, беззвучно смеясь по своему обыкновению. «Ты попал в озеро. Для иных стрелков и это подвиг». «Я заранее знал, что так будет». И сказал об этом Джудит, краснокожие не привыкли к короткоствольному оружию. Ты попал в озеро, и это все же лучше, чем попасть просто в воздух. Теперь отойди назад. Мы посмотрим, чего стоят привычки белых при стрельбе из белого оружия. Зверобой прицелился быстро и уверенно. Едва только ствол поднялся вровень с мишенью, раздался выстрел.